Глава 19 Мы же с ним обо всем договорились Зачем Токс вообще выбрался наружу? Раньше он такого себе не позволял Все-таки настойчивую дворянскую натуру даже из клеща не вытянешь Как был Евгением Балашовым, так и и остался Один раз погиб, но его это ничему не научило Все равно прется и рискует собой Вопрос только, куда? Встреча с его братом у меня состоится через неделю. Я бы еще понял, если бы он полез вслед за мной, чтобы повидаться и наказать своего убийцу, Виктора Балашова. Но в данный момент в его поступке и о логике вообще не вижу. «Где вы его поймали, Роман Васильевич?» Изображая научный интерес, спросил я. «Я очень давно не видел моноклещей. И уж тем более не ожидал, что такие существа могут водиться в Саратове. Все-таки город большой и людный». «А некратическим тварям все равно!» – махнул рукой Кострицын. «Это ведь не просто моноклещ. Я в нем чувствую следы какой-то темной магии. Такое впечатление, что какой-то умелец его из мертвых воскресил». «Ну точно, Токс. Если до этого момента я еще сомневался, теперь мне точно ясно. Мой друг в беде». «Что ж, господин Кострицын, видите, Мне не терпится посмотреть на это чудо». Преподаватель по борьбе с некротикой прямо-таки силком потащил меня к себе в кабинет. Я с трудом выбрался из его хватки. Он меня, похоже, воспринимал даже не как своего спасителя, а как соратника, поскольку в Российской империи я уже прослыл равноценные как лекарь, и как убийца некротики. «Меня аж всего трясет, Алексей Александрович!» – прогоготал Кострицын. «Я, как видите, уже боец так себе, ноги подводят. Уж больно много раз меня ранили!» В последнее время меня если и отправляют куда-то, то только осмотреть уже мертвую некротическую тварь. Нашли во мне патологоанатома, Ха! а я не хочу этим заниматься. Мне хочется и дальше рубить головы, растворять лекарской магией всякую опасную дрянь. Но мне уже такое не доверяют. А тут восставший из мертвых клещ попался. Можете себе это представить? Черт подери, да в отношении некротики Кастрицын самый настоящий маньяк. Надо вызвали Токса из его кабинета и как можно скорее. Вот ведь болван мелкий. А если бы Кострицын не был со мной знаком, все, я бы даже не узнал, куда пропал мой клещ. Сгинул бы, либо попал в музей академии в виде сушеного монстра, прибитого к стене. Кострицын провел меня в свой кабинет. На его столе стояла здоровенная клетка, накрытая толстым слоем ткани. Она ходила ходуном из-за того, что ее узник изо всех сил пытался выбраться на волю. «Ох, какой он резвый! Уже пятый час пытается выбраться! Ха-ха!» пропил Роман Кастрицын. «Пятый час. Значит, Токс вышел из квартиры сразу после того, как ее покинул я. Но вместе со мной прошмыгнуть в дверь он точно не смог бы. Уж здоровенного клеща я у себя под ногами бы точно заметил. И в сумке моей он спрятаться не мог. Он, зараза, тяжелый, как пять кастрированных котов». Сложно было бы проигнорировать столь кардинальные перемены в весе моей рабочей сумки. Ох, надеюсь, что они с доброхотом не заготовили какой-нибудь тайный лаз. Я их прибью, если где-то под моей кроватью уже зияет дыра между третьим и вторым этажами. «Вуаля!» — воскликнул Кострицун, скинув ткань с клетки Токса. ну что скажете? Невероятный экземпляр, правда?» Жжу! увидев меня, обрадовался Токс однако я жестом показал ему, чтобы сидел тихо. Пока что не стоит показывать нашу с ним взаимосвязь. Кострица может оказаться настолько повернутым на истребление некротики, что, узнав о моем сотрудничестве с Токсом, может решить не только его прикончить, но и меня. Уж больно этот преподаватель импульсивный. «Как по мне, так перед нами самый обычный моноклещ», — пожал плечами я. «Вы уверены, что в нем остались следы некротики?» «Нет, вы не поняли. Ни кротики в нем нет. Но судя по строению его тела, этого магического зверя кто-то воскресил. Значит, он является нежитью. Верно ведь я сужу?» «О, отлично. Вот к этому и можно пристать. Постарайся его переубедить. Благо, здесь есть за что зацепиться. Роман Васильевич, не хочу вас расстраивать, но, на мой взгляд, мы прямо сейчас незаконно держим у себя редкий вид магической твари. Возрождали его или нет, вопрос второй. Насколько мне известно, таких животных обычно отлавливают сотрудники Зоологического музея. Если они узнают, что мы здесь держим такой экземпляр, нас будут ждать судебное разбирательство. Они не узнают, жутко хихикая произнес Кострицын. — Эта тварь из моего кабинета живой не выйдет, а потом я покопаюсь в ее теле и найду источник этой темной магии. Думаю, это сердце. «Или мозг? А вы как полагаете?» Токс в панике заберещал и принялся снова биться о края клетки. «Так, Токса надо спасать и срочно. Не удивлюсь, если Кострицин в любой момент вонзит в него какой-нибудь скальпель и начнет вскрывать прямо у меня на глазах. Токс — это какой-то магнит для патологоанатомов. Вечно все хотят его вскрыть». «Стойте, Роман Васильевич! Вы допускаете большую ошибку!» — воскликнул я. «В смысле?» Вы это о чем? удивился он. Мы обязаны передать его в зоологический музей. Вернее, я обязан. В каком-то смысле это я виноват, что эти существа стали вымирающим видом. А вы это здесь при чем? не понял Кострицын. Когда мы с коллегами штурмовали дом верховного некроманта, я велел своему знакомому пироманту выжечь весь лес, в котором и располагалась обитель теперь уже всем известного Чижикова. Это был магический лес. «Пользы городу от него не было, там куча народу пропадала каждый год. Но этим пожаром мы уничтожили почти всех маноклещей, обитавших в той зоне». А, вот оно что!» — вздохнул Кострицына. «Значит, тут дело чести. Хотите хотя бы одного вернуть в музей?» «Что ж, учитывая, как вы мне недавно помогли, я вам препятствовать не стану. Печально, конечно, у меня были на него большие планы». «Но я не против, если вы заберете его вместе с клеткой». «Благодарю, Роман Васильевич», — с облещением выдохнул я. «Это мудрое решение». «Но взамен», — тут же воскликнул он. «Взамен посвятите меня в то, что вам удалось узреть в темном мире. Пока что никому так и не удалось полноценно столкнуться с этим явлением. Я всю жизнь мечтал оказаться в нем, чтобы навести шороху среди обитающих там тварей. А вы провели там целый месяц». И вернулись живым. На самом деле всего сутки. «Неважно, я все равно буду ждать вашу историю. Как только у вас появится свободное время, заходите. Я выслушаю вас в любое время дня и ночи», — произнес он. Я взял клетку с токсом и уже собрался покинуть кабинет Кострицына, но у меня в голове всплыл еще один вопрос. «Роман Васильевич, забыл еще у вас кое-что узнать. А где вы вообще поймали этого клеща? Наверняка где-нибудь в парке скрывался, да? «Нет, как ни странно. Я обнаружил его в мужском туалете на втором этаже. Он пытался скрыться от меня под раковиной, но я смог парализовать его большим зарядом лекарской магии». «Парализовать?» — удивился я. «Лекарской магии? «Как это возможно? Ведь прямой виток в принципе не может наносить урон живым существам. Каким образом он мог это сделать? Может, он тоже владеет обратным?» «Нет, не похоже. Когда я лечил его от холеры...» Моя магия уловила вибрации его чаш. Там семь прямых витков и ни одного обратного. Странно выходит. «О — -о -о -о! Ну, ничего себе! — улыбнулся Кострицын. — Значит, я все же могу чему-то научить ее мечника. Что ж, для меня это будет большой честью. Тогда заключим сделку. Загляните ко мне на часок-другой, расскажите про темный мир, а я вам покажу, как еще можно использовать лекарскую магию. Правда, я бы хотел, чтобы это осталось нашей тайной. «Не беспокойтесь, Роман Васильевич, тайн я хороню много и никогда их не раскрываю», — сказал ему я. «Пока что задерживаться с Кострицыным у меня времени нет. Загляну к нему через пару дней. Посмотрим, что он сможет мне поведать. Любые знания — это хороший источник силы. В схватках с противниками я гораздо чаще пользуюсь именно знаниями и опытом, а не физической силой или уровнем магии». Я снова накрыл Токс и потащил его к своей квартире. Сиди смирно, велел я, когда клещ начал толкать клетку. Строил, черт знает что. Весь вечер будешь писать мне отчет о своем побеге. Интересно будет узнать, как ты умудрился сбежать от меня. С тех пор, как я узнал, что Токс это Евгений Балашов, мне стало трудно влиять на него. Он перестал слушаться всех моих приказов, а я не мог загружать его лишней работой, поскольку Евгений дворянин, причем его ранг выше, чем мой. Я-то дворянином уже давным-давно не являюсь. Просто люди ко мне привыкли относиться так, будто я из высшего сословия. Чувствую, наши отношения с Токсом будут усугубляться, если я не найду способ помочь ему вернуть свое тело». Добравшись до дома, я выпустил Токса и первым делом задал ему вопрос. «Зачем ты так поступил? Ты ведь знаешь, где мы находимся. Тут много врагов, как моих, так и твоих». Для тебя в твоем нынешнем состоянии врагами вообще все люди приходятся. — Жжжж! — помотал телом он, показывая отрицание. Выглядел Токс напуганным. — Ожибаешься! — Ошибаюсь? Además, в чем? — зеркало прожужжал он. Он указал лапкой в сторону туалета, но сам даже не подумал двинуться в ту сторону. — Зеркало? При чем тут зеркало, Токс? — Жжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжжж «Жлое зеркало!» «Злое зеркало? Ага, приехали». Либо это глупая отговорка, либо он что-то в нем увидел и из-за этого попытался сбежать из квартиры. Возможно, кто-то из духов, подобных доброхоту, решил над ним подшутить. А самого Доброхода дома нет. Видимо, ушел на какое-нибудь собрание к лихому. «Слушай, Токс, давай сделаем так», — решил подытожить я. «Держись подальше от этого зеркала». Мне нужно вернуться в академию и урегулировать еще пару дел. Если доброход вернется раньше меня, покажи ему то, что тебя так напугало. Потом я еще самостоятельно пройдусь по комнатам. Токс беззвучно кивнул и спрятался под кровать. Да уж, странная история. Еще было бы свободное время, чтобы разобраться со всем и сразу. Уже сегодня мне нужно начать подготовку к производству новых аппаратов. На этот раз я решил сделать упор на инструменты. Препаратов мы уже и так изобрели довольно много. Новый может производить Сеченов, пока находится в Хапюрске. У него есть доступ к негрибам, а между нами заключен договор о сотрудничестве. Причем его мы возобновили сразу после моего возрождения. Более того, щеблетов больше с нами не в доле. Таков был уговор. В ближайшее время он вернет мои патенты. А восстанавливать договор с ним я, разумеется, не стану. Пусть он и помогал нам раньше, но предательство прощать я не собираюсь. Пусть теперь работает со своими новыми партнерами, которые хотели обманом заполучить мои деньги. Рано или поздно они его самого обманут. Это вопрос времени. Я вернулся в академию, подготовил еще несколько заданий для своей группы. Их нужно держать в тонусе, иначе весь мой план провалится. А сразу после этого я нагрянул в мастерскую Светланы Брониковой. У меня на ее кружок были большие планы. «Алексей Александрович, а я уж думала, что вы не вернетесь!» улыбнулась она. А вас только слухов ходило по академии, говоря даже, что вас судить пытались. Ничего у них не вышло, уклончиво ответил я. Возвращаемся к прежнему режиму работы. И зашел я к вам, как вы уже поняли, не просто так. А что вы хотели? с огнем в глазах спросила она. Желаете еще позаниматься со студентами? Не совсем, покачал головой я. У меня к вам есть предложение. Мне требуется новый завод, чтобы производить свои инструменты. Однако цены на предприятия в Саратове слишком велики. С Хапёрском, как вы понимаете, не сравнить. Если прямо сейчас я приобрету такой завод, у меня не останется денег на сырье и материалы для моих аппаратов. Именно поэтому я хочу предложить вам развернуть первые ступени производства прямо здесь». «Здесь? Вы серьезно? удивилась она. «Но вы же понимаете, что должного опыта нет ни у меня, ни у студентов. «Боюсь, мы можем с этим не справиться». Все в порядке. Я уже вызвал одного помощника из Хопёрска. Мастера электрических кристаллов. Думаю, вы уже слышали фамилию Захарова?» «Тот самый мастер, который помог вам создать электрокардиограф?» Чуть ли не перешла на визг Броникова. «И он тоже будет здесь? Боги, да что же вы собираетесь создать? Еще один электрический аппарат!» «Можно сказать и так», — кивнул я. Сейчас у меня в планах два проекта. Один предельно простой. С ним легко справится даже самые отстающие студенты. Речь идет о капельнице. Вот, взгляните. Я достал из сумки заранее заготовленную схему и показал Брониковой, продемонстрировав, что требуется от нее и ее студентов. Что это за трубка такая? Для чего она? Принялась расспрашивать она. Дайте, отгадай, это что-то вроде вашего эндоскопа, да? А куда ее на этот раз придется засовывать? Нет, это совсем другой аппарат. Его суть в длительном дозированном поступлении лекарственного препарата в кровь человека. Тут все просто, смотрите. Нам понадобится трубка, несколько элементов, которые смогут пережимать ее, чтобы регулировать скорость введения препарата. И две иглы. Одна тонкая, для вены, и вторая толстая, для прокалывания пробки, отделяющей систему капельницы от препарата. «Выглядит действительно просто», — закивала Светлана. Думаю, мы со студентами сможем это организовать. Но, естественно, только под вашим строгим контролем. Хотелось бы посмотреть для начала, как вы это делаете сами. Разумеется, я так и планировал, — ответил я. Кстати, я ведь не собираюсь использовать студентов как бесплатную рабочую силу. Насколько мне известно, ваш кружок подразумевает прибавку к итоговым баллам, которые получают учащиеся в конце года. Эти баллы влияют на то, какой в конечном итоге выйдет диплом. «Да, все верно. Именно так это и работает. В таком случае мы можем отблагодарить студентов за помощь повышенным количеством баллов. А особенно способных наймём в качестве лаборантов. Я сам буду платить им. С оформлением документации мне поможет мой финансовый советник из Хоперска. У него с этим проблем точно не возникнет. Тем более Синицына я уже не видел очень давно. Хорошо бы с ним повидаться. Заодно узнаю, как действует они волны алтруксоны. Алексей Александрович, с Капельницей все понятно, заключила Броникова. Но вы вроде упомянули, что у вас есть еще один проект, для которого вы вызываете Захарова. Что вы собираетесь делать, если не секрет? Пожалуйста, расскажите, я же уснуть не смогу, пока не узнаю. План на этот раз у меня до ужаса амбициозный, но это единственный способ обогнать Павлова. Когда я создам то, что задумал, никто из современных лекарей меня опередить уже не сможет. И простит меня тот, в честь кого назвали этот аппарат в прошлом. Но я собираюсь снова воспользоваться его именем. В каком-то смысле так будет честно. «Я собираюсь создать рентген аппарат, заявил я. «Сложную структуру, которая будет просвечивать организм насквозь. Мы сможем видеть, что происходит внутри человека, не прибегая к скрытию. Броникова долго молчала, пытаясь переварить услышанное. А потом и вовсе чуть не потеряла сознание. Когда до нее дошло, что же я задумал? Однако завершить нашу беседу нам так и не дали. В мастерскую вбежал Николай Широков с криками. «Господин Мечников, вас там ожидают какие-то важные люди. Они говорят, что не могут больше вас ждать. И, кажется, они намерены сюда ворваться, если вы сами не выйдете к ним на встречу». «О, отлично. Широков, наивная душа. Кажется, даже в такой ситуации он не до конца понимает, во что мы влипли». «Видимо, это проигравшая сторона, которая до сих пор не смирилась с моей победой на заседании Ордена. Рисковать брониковыми студентами я не могу. Придется выйти туда в одиночку». «А, да, да, точно!» — воскликнул я. «Совсем забыла, что договорился с этими людьми о встрече. Светлана Георгиевна, мы с вами закончим наш разговор чуть позже. Пока что мне надо отлучиться». Разумеется, это была ложь. Ложь во благо». Неизвестно, насколько агрессивно настроены эти люди, но я не хочу, чтобы кто-то пострадал из-за моих грызней с другими аристократами. Как только я распахнул дверь и вышел на улицу, мой обратный виток активировался, потому что к моей голове приставили дуло порохового пистолета. Стоп, пистолета? Но их же в этом мире не существует. Вы же не думали, что сможете так просто уйти безнаказанным, мечников? «Обратился ко мне Александр Щеблетов. Он стоял вдали, старался держаться в стороне от потенциального конфликта. Интересно, откуда у его подручных взялось такое оружие? Неужто кто-то принялся развивать оружейные дело с таким же азартом, как я, занимаюсь медициной?» «А теперь идите за мной», — велел он. «Мой господин хочет с вами увидеться».